Ложка гинекологическая, двусторонняя, фолькмана. Ложка глазная, острая, большая, жесткая. Ложка глазная, тупая, малая, жесткая. Для выскабливания свищей двусторонняя. Для извлечения камней из мочевого пузыря. Ложка для операций на позвоночнике, острая, сильно изогнутая. Для хрусталиковой массы, погрефе. Ложка ушная, острая, большая. Ложка для чистки кости. Официант, сдержанно мерцая, нес на подносе матовую вазочку, набитую подмикающими разноцветными шарами. Сверху сложно конструкция была обильно декорирована вафельными трубочками, блямбами взбитых сливок, свежей малиной, шоколадом и даже совсем уже несъедобным. махоньким зонтиком из папиросной бумаги. Такими клиентов обычно отвлекают от сомнительного качества очередного коктейля. Хрипунов недовольно поморщился. Мало того, что, по его мнению, есть такую приторную дрянь было невозможно в принципе, эту конкретную приторную дрянь есть было еще и откровенно неудобно. В самом банальном, конструкторском смысле. Совершенно неэргономичная еда. Но Анна, завидев праздничное десертное шествие, по-детски просияла и вдруг, впервые на Хрипуновской памяти, улыбнулась необыкновенной яркой, совершенно несоответствующей такому ничтожному и идиотскому в сущности поводу улыбкой. Улыбка была быстрой, почти мгновенной, как галька, летящая в речную ребристую воду, но тень этой секундной улыбки... легко скользя по ее лицу, вдруг начала наполнять мир торжественным, неторопливым, грозным смыслом. Тем самым. Да, точно, тем самым. Хрипунов, пытаясь пристроить к краю пепельницы, непослушную, не имеющую, словно парализованную руку, с тонко, страшной, беззвучно дымящимся окурком, завороженно смотрел на чуть изогнутую верхнюю губу, подернутую пушистым светом высокие скулы и крошечную, не предусмотренные никакими операциями ямочку в углу сияющего рта. Это было оно лицо то самое лицо из кошмара, лицо, которое мучило и преследовало его всю жизнь, было абсолютно, немыслимо, оглушительно тихо. Хрипунов, чувствуя, как сжимает его со всех сторон густой, стеклянистый, безмолвный воздух, зачем-то машинально взглянул на часы. Двадцать один час пять минут. Анна хотел позвать он, но не сумел, и только простонал мысленно Аа-а! Но она все равно почувствовала. И все еще на самых кончиках ресниц, удерживая тающую, плывущую улыбку, медленно, словно в аквариуме, повернула голову и заглянула Хрипунову прямо в глаза, своими огромными, неподвижными, ярко-бледными, полупрозрачными глазищами. И вдруг все кругом, все-все-все, разом, сложилось волшебным и счастливым образом. Так складывается пазл. Так собираются цветные стеклышки в картонной обтрепанной трубке и, отразившись в трех зеркальных гранях, вдруг наполняют распахнутый глаз ребенка абсолютной, божественной, переливчатой гармонией. Мир был совершенно ясен, прост. Он лежал на хрипуновской ладони, крошечный, влажный, разноцветный, пульсирующий, невероятно живой. Хрипунов медленно, страшно медленно, со скоростью мезозойских ледников, поднес к губам распахнутую ладонь. И уже ощущая губами близкое биение и нестерпимый жар, вдруг почувствовал, как откуда-то изнутри и одновременно как будто сбоку или даже сверху, да как же это, такое же просто физически невозможно. На него, как в детстве, наплывает высокий пронзительный, невыносимый мозговой крик. Орала толстая канатка, принявшая на бугристый, выпирающий из платья, багровый от загара загривок, вазочку с мороженым. Обломки вафельных трубочек и махонький зонтик покоились на ее блондинистой, замысловато уложенной глупой голове. Бестыже. и одновременно целомудренно, словно смешные трогательные вещицы, карамелька, помада, тампон, выпавшие на виду у всех из расстегнувшейся дамской сумочки. На полоктавы ниже канатки голосил канаткин муж, крепкий старикан в мятом полотняном костюме, заточенный в тесный стул, из которого он мучительно и безуспешно пытался вырваться, чтобы расправиться с безруким официантом. Официант, пепельно-бледный, словно дорогая льняная скатерть и весь обвешанный крупными, как чирьи, каплями пота, напротив, молчал, будто получил по лбу бетонной стеной. И никаких попыток спасти мороженое или хотя бы канатку не делал, а только таращил потрясенную физиономию на Анну, громко, на весь ресторан, ахнувшую от жалости, неожиданности и испуга. хрипунов крепко тряхнул шумящей головой отгоняя медленно уползающий морок и воткнул наконец сигарету в пепельницу часы на его запястье равнодушно показывали двадцать один час пять минут только секундная стрелка тряслась на пару миллиметров восточнее прежнего направления надо же целая жизнь прошла незамеченной целая жизнь Анна все разглядывала погибший десерт, прижав к груди маленькую ладошку и сочувственно, как белка, цокая языком. А из дальнего угла ресторана уже несся, рискованно наклоняясь на поворотах, и юркий метродотель, ухитряясь одновременно метать востолбенелого, столбенелого подчиненного далекие ракочущие молнии и сладко улыбаться любопытно тянущим шею курортникам. которым любое происшествие, будь то рухнувшая тарелка или тройное самоубийство из ревности, всего-навсего дополнительная острая приправа к поднадоевшей ресторанной стрепне. Мир вновь распался на равнодушные, несовершенные части. Хрипунов бросил на стол пару купюр, осторожно, двумя пальцами, как трекозиной крылья, взял горячее запястье своей... Оставшийся без сладкого жертвы, и молча повел ее из ресторана.